Глава 53. Я заехал за Светланой на такси. Она уже была одета и не выглядела сонной. "Так что с Дёминым?" спросила она, едва только открылась дверь. "Ничего", буркнул я. "Едем, нас ждёт машина". Мы спустились вниз. Небо на востоке начало сиреть, и на его фоне дома казались плоскими фонирными декорациями. Он ещё долго пробыл у тебя в тот раз, спросил я. Дёмин? Светлана покачала головой. Нет, он не задержался. Когда-то ушёл, он вернулся в комнату, выпил пару рюмок водки и распрощался. Не делился с тобой планами на ближайшие дни. Нет, он вообще был сильно не в духе. Расстроился, понимающе сказал я. Вполне возможно. Светлана всё время заглядывала мне в глаза, будто пытаясь найти там ответ на мучившие её вопросы. Наверное, ничего не находила, потому что в конце концов озвучила свои сомнения. Ты думаешь, случилось что-то? Что-то нехорошее? В ответ я неопределённо пожал плечами. Нет, ты скажи, проявила она настойчивость. Я ещё ничего не знаю. Но зачем-то мы едем к Дюмину? Просто хочу убедиться, что у него всё о'кей, усмехнулся я. Женя, она требовательно взяла меня за рукав рубашки, и я понял, что не отстанет. Мне показалось странным, что он пропал. Складывается впечатление, что у него не выдержали нервы. Ты о чём говоришь? У Светланы округлились глаза, как у маленькой девочки, слушающей страшную сказку. О том, огрызнулся я. Может, это всё чушь, а может и нет. У Дёмина просто сдали нервы. Круг сужается. Какой круг? Круг подозреваемых. Вину Загурского не смогли доказать. Кожемякин тоже вроде как ни при чём. При этих словах Светлана вскинула голову. Ни причём, безжалостно подтвердил я. Мне звонил Мартынов. У них серьёзные сомнения в виновности Кожемякина. Попытку вымогательства следствие, судя по всему, докажет, но только и всего. Мартынов сказал мне об этом открытым текстом. И кто теперь остаётся? Я Дадёмин, но я отпал в тот самый вечер, когда признался, что служу в налоговой полиции, так что остаётся всего один человек. Светлана всё так же крепко держала меня за рукав, словно боялась. Стоит меня отпустить, и сразу произойдёт что-то ужасное. Так маленькие дети держатся за взрослых. Мы подъехали к Дюминскому дому. Он высился над нами многоэтажной громадой. В некоторых окнах горел свет. Утро накатывало на Москву, грозя затопить её улицам, многолюдьем и шумом. Лифтом поднялись наверх. Массивная, отделанная хорошим деревом дверь. Светлана позвонила. Никто не открывал. Светлана обернулась и вопросительно посмотрела на меня. Звони ещё, сказал я. И вновь никакого результата. Я мрачнел всё больше и больше, когда стало ясно, что в квартире никого нет. Мы спустились вниз. Извини, сказал я. За что? За то, что выдернул тебя из квартиры и привёз сюда? Светлана неопределённо пожала плечом. Хочешь, я отвезу тебя домой? Хотя Я взглянул на часы. Мартынов попросил, чтобы я сегодня с утра привёз тебя в прокуратуру. Ещё рано. Рано согласился я. Можем побродить по улицам, если не возражаешь. Светлана покачала головой, показывая, что не возражает, и оглянулась на дом. И я тоже оглянулся. Мы стояли и смотрели на окна, за которыми текла чужая, неведомая нам жизнь. Послушай-ка, пробормотал я. Если судить по расположению юменской квартиры, Светлана, оказывается, думала о том же. У него горит свет, сказала она. Я молча схватил её за руку и увлёк за собой. Мы вбежали в подъезд и лифтом поднялись наверх, к квартире, от которой ушли каких-нибудь 5 минут назад. Теперь звонил я. Нажал кнопку и держал её, не отпуская. Это продолжалось довольно долго. Наконец щёлкнул замок, дверь приоткрылась, и мы увидели Дёмина. Он стоял перед нами в трусах и майке, но я готов был поклясться, что он не спал перед тем, как мы позвонили в дверь. А, это вы? Почему-то безучастно пробрамотал он, будто визиты в 5 часов утра для него являлись совершенно обыденным делом. Прошу. Прорычав своё приглашение, он развернулся и ушёл вглубь своей квартиры. Мы нашли его за столом, уставленным пустыми водочными бутылками. Дёмин уже успел наполнить водкой картонные стаканы с надписью Пепси. Прошу к столу, сказал Дёмин. Выпьем за встречу. Похоже, он очень соскучился по общению. Вряд ли выходил из дома все эти дни. У него было опухшее от беспробудного пьянства лицо и тёмные круги под глазами. Почему ты не отвечал на телефонные звонки? спросила Светлана. А потому что меня нету, ответил Дёмин, икнул и пьяно засмеялся. Меня нигде нету, ребята. Я уехал. Исчез. Умер. Всё, что угодно. Он махнул рукой. Что об этом говорить, мол. Вы присаживайтесь. Выпьем. Закуски у меня правда никакой, но хлеб ещё есть. Взял подсохшую буханку и постучал ею по столу. Звук был отчётливый и громкий, и это тоже вызвало у Дёмина смех. "Соврал", признался он. "Хлеба у меня, оказывается, нет. Есть сухарики". Светлана вздохнула и опустилась на диван. "Проблемы, Адам, "Я сведымил Сэджумин. Переволновалась, сказала Светлана. Когда жени мне позвонил и сказал, что ты куда-то пропал? А вот в чём причина?" протянул Дёмин. "Наш сыщик обеспокоился отсутствием главного подозреваемого лица". Он поднял руку и пьяно погрозил мне пальцем. "Мы все у тебя под колпаком. Да ты свой хлебушек отрабатываешь. Хозяева не в претензии". У него был очень нехороший взгляд, бешеный. Хотя говорил он вроде бы в шутку, и Светлана тоже заметила, что происходит что-то неладное. "Илья", примирительно сказала она. "Хватит". Дюмин будто только этого и ждал. Он взмахнул руками, в мгновение ока отправив на пол половину стоявших на столе пустых бутылок и заорал: "Какого чёрта, хватит? Этот пацан трётся возле нас с одной единственной целью, чтоб всех нас пересажали". Илья, возмолилась Светлана. Мы для него что-то вроде подобытных кроликов. Загорский в тюрьме, Кожемякин в тюрьме, один я остался. Вот меня ещё заберут, а этот герой отбудет в свою Вологду с чувством исполненного долга. Не надо делать из меня злого демона, огрызнулся я. А, не нервница, прорычал Дёмин. Нас мучают муки совести, мой юный друг. И уже более спокойно обратился к Светлане: Они изволили обо мне волноваться. Ты понимаешь? Обещались, что я сбежал, прежде чем они додумались упич меня в Кутузку. А я ни при чём. Он опять перешёл на крик. И ничего вы не докажете. Может, ты сам и убил Самсонова? Он был очень пьян и совершенно себя не контролировал. Всё, уезжаю, сказал я. Сегодня же. Не могу здесь больше оставаться. Точно, совесть заела. определил Дёмин и пьяно захихикал, при этом показывая на меня пальцем. Он совестливый. Ты прила, Светлана. Когда всё вынюхивал, с совестью у него был полный порядок, а теперь вот подпёрло. Прощайте, сказал я и вышел из квартиры навсегда громко хлопнув дверью. Светлана настигла меня уже на проспекте. Не обижайся на него, Женя. Пошёл он к чёрту. Он не прав, конечно, но его можно понять. Из-за этой истории мы все немножко ненормальные. Мы сели в сквере. До встречи с Мартыновым оставалось примерно 2 часа. Ты действительно сегодня выезжаешь? спросила Светлана. Да. Она вздохнула. Жалко. Я недоверчиво хмыкнул. Правда, Жень, только с тобой одним я чувствую себя более-менее спокойно. Почему? Потому что одному тебе я верю. Она хотела сказать этим, что только в моей непричастности к убийству Самсонова, она твёрдо уверена. Я понял. Ты уедешь, и совсем пусто станет. Пусто и одиноко. Потому что никого из прежней жизни не будет рядом с ней. Всё рухнуло со смертью короля. Чтобы хоть немного её отвлечь, я заговорил о каких-то пустяках. Мы проболтали целый час, а потом поехали к Мартынову. Оказалось, что он с 4 часов утра находится в своём кабинете. Вот, сказал я. Мы приехали. Отлично. Равнодушным голосом ответил Мартынов, и я понял, что приезд Светланы уже ничего не решает. Он продемонстрировал нам свою находку тот самый металлический цилиндр, которым был убит Самсонов. Эту вещицу я увидел впервые. Светлана, как оказалось, тоже. Это из Самсоновского дома, упрямо сказал нам Мартынов. Вспоминайте. Почти умолял Светлана покачала головой. Этот предмет был ей незнаком. Мартынов совершенно расстроился. Он ещё побеседовал со Светланой, но по тому, как бесстрастно задавал свои вопросы, было видно, что дело сделано. Он и сам это подтвердил очень скоро. С оказиями всё прояснилось. Эксперты дали заключение, что обнаруженное нами Мартынов посмотрел на Светлану. Что обнаруженное нами действительно принадлежит ему. Светлана вряд ли поняла, о чём идёт речь, но никто не стал ничего ей объяснять. Значит, только обвинение в вымогательстве, подытожил я. Да, ответил Мартынов. И только теперь стало видно, как этот человек устал. У него, наверное, не было ни одной спокойной ночи за всё это время, и наградой была полная бесплодность поисков. И что же теперь? спросила Светлана. Вы найдёте его? Найдём. пообещал Мартынов. Но это был дежурный оптимизм. Лично я на его месте ответил бы честнее. Смерть Самсонова была тем самым случаем, когда виновного найти невозможно. Слишком громкое дело. Такие дела всегда остаются нераскрытыми. Я не мог вспомнить исключений из этого правила. Пора было прощаться. Я сказал Мартынову, что уезжаю из Москвы. Мартынов скорбно поджал губы и кивнул. Мы обнялись. Прощайте, сказал я. Теперь я уже точно знал, что мы никогда больше не увидимся. Раньше думал, что встречусь с ним на суде, но суда по Самсоновскому делу, как оказалось, не будет. Я оставил Мартынову ключ от служебной квартиры, в которой прожил всё это время, попросив передать ключ Боброву. Мартынов пообещал сделать это. Мы со Светланой вышли из здания прокуратуры. Ты куда? спросила она. На вокзал. Я тебя провожу. Я не возражал. Я купил себе билет до Вологды. Поезд отходил через час. Я оставил Светлану и отправился на поиски телефона. Трубку на том конце провода сняли почти сразу, и я едва удержался, чтобы не подпрыгнуть от радости, услышав голос Марины. Алло? Маринка, выдохнул я. Где ты пропадала? Я не мог тебе позвонить несколько дней, и едва не уехал. Я здесь больше не живу. Да мне всё равно, где ты живёшь, воскликнул я и счастливо засмеялся. Я уже всё решил. Ты поедешь со мной. Только так и никак иначе. Я приеду за тобой прямо сейчас и не вздумай отговаривать. Если твой муж вздумает мне перечить, он погиб, Женя. Я захлебнулся и едва не выронил трубку. Долгие несколько секунд понадобились мне, чтобы понять, что я не ослышался, но я всё-таки переспросил. Как ты сказала? Он погиб несколько дней назад. Возвращался из командировки, и их машина перевернулась. Вчера его похоронили. Будь на месте, распорядился я. Еду. И швырнул трубку на рычаг. Когда я вернулся к Светлане, она обеспокоенно спросила у меня: "Что-то случилось?" "Случилось", подтвердил я. "Я никуда не еду, но это пустяки. В общем, потом всё объясню. Извини, я очень спешу".